Глава 14, в которой говорится, как «Я насильно пошел Родину защищать». «Есть мнение, что нет в нашей стране гражданина, который не посчитал бы честью для себя послужить на благо Отечеству, то есть потянуть солдатскую лямку. Я составлял печальное исключение. Я был уверен, что мое служение Отечеству вряд ли принесет пользу как Отечеству, так и мне. Отечество же так не считало. У Отечества было свое особое мнение по этому поводу, и потому, получив призывную повестку, я не стал спорить с Отечеством, я просто позвонил домой». «Мама», — сказал я, — «завтра я ухожу в армию». «Что значит, ухожу в армию?» — не поняла мама. «У тебя же, что ж, других дел нет? Что за глупости такие?» «Мама», — сказал я, — «я ухожу не потому, что я так хочу, есть закон». «У нас в Конституции записано, что каждый гражданин должен отдать родине священный долг». «Какой долг? Что за долг? Что ты мне голову морочишь?» — не унималась мама. «Еще неизвестно, кто кому должен. И насколько я знаю, ты у нее ничего не занимал. По моим подсчетам, так это она тебе еще должна». Вообще, моя мама была большой хохмачкой. Как-то приехала она к нам в гости. К тому времени мы уже давно жили в Ленинграде, нам захотелось удивить ее, и мы повезли маму в Петродворец. Фонтаны, каскады, статуи бронза, монплезир, ну что там говорить. Цари знали, что такое загородная дача. «Ну как мама, нравится?» — спросил я ее слегка покровительственно, словно всю эту роскошь сотворил только что лично. «Сыночка», — тревожно сказала мать, — «где здесь туалет?» «Какой туалет? Ты посмотри, куда мы тебя привезли. Ты этого нигде больше не увидишь». «Где туалет, сыночка?» Чуть нервознее спросила мама, и я понял, что она находится в критическом состоянии. С большим трудом в самом конце огромного парка мы, наконец, нашли полуразвороченное каменное строение, из которого доносился, врать не буду, неприятный, переходящий в неприличный запах. Это были парковые туалеты для мелкой челяди. Конюхов там, дворни. Цари их явно не посещали. Но мама влетела туда истребителем. Зато выпорхнула оттуда легкокрылой бабочкой. Осмотрелась вокруг и сказала «Боже, какая здесь красота». Словом, хотела мама или не хотела, осенью 70-го врачебная комиссия при военкомате поставила мне страшный, а главное неожиданный диагноз «годен к строевой». Как всякое разумное существо, я понимал, что армия есть важнейший государственный инструмент, но не понимал при этом другого. «При чем здесь я?» Мысленно вглядываясь в будущее, я не видел себя отважным бойцом, стоявшим в обнимку с артиллерийской пушкой. Тем не менее, пришлось смириться. Я устроил себе пышные проводы. Вереница родственников и знакомых тянулась нескончаемым ручейком до самого рассвета. Для того, чтобы облегчить доступ, тело мое демократично валялось в коридоре, и каждый из них мог беспрепятственно поплакать над ним, И попрощаться. На следующий день я перешел через дорогу в армию. Именно перешел, так как в те времена я снимал комнату в Лефортово. Аккурат напротив дома офицеров, в котором базировался ансамбль Московского военного округа, куда я и был призван. После отбоя я, не мешкая, отправлялся домой, где предавался отдохновению и медленно приходил в себя после армейского дня. Меня подташнивало от военных маршей, песен, плясок и обилия погон. Хотелось окунуться в атмосферу комфорта, уюта, благозвучий и ласковых женских рук. Я переодевался в чистое белье, как отважный матрос перед гибелью корабля зажигал свечи и предавался с приглашенной леди умеренному разврату, запивая его легким вином под музыку Баха. «Это была самая беззаботная полоса в моей армейской жизни». Но, как известно, нет такого начала, у которого не было бы конца. Конец, как ему и положено, наступил внезапно. Ранним утром, пережевывая в памяти прелестные детали, проведенной ночи, с блуждающей похотливой улыбкой на устах, я открывал дверь уже ставшего родным дома офицеров. Как вдруг... О, это такое знакомое русскому человеку, как вдруг... Не несущее для него ничего хорошего, кроме плохого. Как вдруг жесткий голос вторгся в мои блаженные воспоминания. «Товарищ солдат, почему у вас хлястик на шанеле расстегнут?» Патруль пронеслось в голове. «Простите, — заискивающе сказал я молодому лейтенанту, — сейчас застегну». «Ну-ка подойдите-ка ко мне, товарищ солдат». «Что ему во мне не понравилось, ума не приложу». «Дохните!» Я дыхнул. На лейтенанта пахнуло свиньоном, духами и баховским клавесином. Растленный запах смутил лейтенанта. «Вашу увольнительную!» – потребовал он. Это прозвучало как приговор, не подлежащий обжалованию. «Зная, что мне просто надо перебежать через дорогу, я не только никогда не брал увольнительную, но даже не представлял, как она выглядит. Вечером я уже топтался в полутемной с строевой части и мотострелкового полка одной очень Кантемировской дивизии». «Да, — сказал мне небритый капитан, глядя на лицо, которого сразу становилось понятно, что это и есть тот самый капитан, который никогда не станет майором. Лучше бы ты, парень, в тюрьму попал». После такого теплого напутствия я понял, что ружье удачи дало осечку. Надо было как-то выкарабкиваться. В первую же армейскую ночь мой взвод был поднят по тревоге в три часа ночи для разгрузки щебенки. Промозглый ноябрьский ветер на отмож хлистал по небритым щекам, мелкий снег вонзался в беззащитную шею. Сапоги жадно заглатывали мокрую пыль, и думалось мне, что все кончено, и все, что было, неправда, а правда это грязная ночь, полуразрушенный вагон, и сержант Лимазов, довольно похохатывающий, глядя на задрюченные лица новоиспеченных гвардейцев. Кайфуешь, молодой! хмыкал он. Я посмотрел на часы, было уже шесть. По плацу ротами, взводами и отделениями теней отца Гамлета маршировали запуганные до смерти новобранцы. Солдатушки, браво, ребятушки! Пели они, вздрагивая от каждого ефрейторского окрика, а уж при встрече с офицером от страха и вовсе были готовы отписаться. Смотреть на них было страшно. Мы не рабы, вспомнил я. Рабы не мы. Ко мне подошел старшина гусейнов и с узбекским акцентом спросил: Артист? Артист! Я тебе и в запашу. Прочирикал он с ухмылкой. «Баллон, ты что аж покраснев от благородного негодования, вскипел я. Мы еще посмотрим, кто кого запашет». Той же ночью я собрал в коптерке весь наличный сержантский состав. Пометуя о Гусейнове, подбирались исключительно командиры со славянским типом лица. И дал им силами меня большой праздничный концерт. С тех пор Гусейнов обращался ко мне только на «вы» и по имени отчеству. Можете такое представить? Два месяца моего дальнейшего нахождения в роте сопровождались абсолютным и откровенным бездельничанием. По ночам я продолжал успешно давать праздничные концерты в Каптерке, а днем слонялся по территории, совершенно не зная, чем себя занять. Никогда до этого мое ничего не делание не было таким объемным. Оно стало носить столь вызывающий характер, что сержанты начали испытывать некоторую неловкость за своего подопечного. «Старик!» — сказали они мне по завершению очередного праздничного концерта в Каптерке. «Ты бы автомат для виду разобрал, а то перед салабонами невдобняк». Салабонами в дивизии называли молодых солдат. «А кто его обратно соберет?» — вежливо поинтересовался я. «Мы соберем». «Не, пацаны, не надо. Ухожу я от вас. В полковой оркестр». В моем голосе сквозила постылость. Так могла бы разговаривать только жена, уходящая от надоевшего и старого мужа, к горячему юному. «Дело в том, что дирижер полкового оркестра майор Чумаков делал неоднократные попытки переманить меня к себе. Я бы и сам перешел, но смущало одно обстоятельство — мое полное неумение играть на каком-либо инструменте. Однако Чумакова это обстоятельство ничуть не озадачивало». «Ничего, — говорил он, — научим. У меня тубист на пенсию уходит, ты его и заменишь». «Так как же я его заменю, если я играть не умею?» «Так он тебя играть научит». — Альберт Иванович, я хоть убейте, не понимаю, зачем вам это надо. Мне к вам понятно, зачем у вас служба халявная, а вам-то вот какой от этого резон? «Видишь, Илья?» – застеснялся Чумаков. «Есть у меня мечтинка», он так и сказал, «мечтинка». «Создать военно-эстрадный оркестр, взять хорошего ведущего». «Ты ведь артист вроде?» «Ну, вроде артист». «Вот я и говорю, взять хорошего ведущего, сделать патриотическую программочку и поехать, понимаешь, по частям шухер наводить». «Глядишь, и до командующего докатится, что есть такой майор Чумаков. Справишься?» «Хотелось майору славы». «Ох, как хотелось». «А як же, товарищ майор, завсегда». «Сержанты тяжело переживали мой уход. Они настолько привыкли к ежедневным ночным шоу в коптерке, что уже не представляли себе, как скоротают оставшиеся до дембеля срок без этого зрелища». «Эх!» — вздыхали они на банкете в Ленинской комнате, посвященном моему переходу в оркестр, и разливали тепловатый одеколон по литровым солдатским кружкам. Скажу честно, в оркестровой казарме я чувствовал себя значительно уютнее, чем в полковой. Военная форма уже не так смущала, а когда я достал офицерскую шинель, знакомый старшина выкрал за четвертинку. Тот даже ощутил некоторую комфортность. Хотите — верьте, хотите — нет, но, будучи эфрейтором, я носил офицерскую шинель. Правда, через год шинель с меня сняли, причем вместе с лычками, но это уже через год. А пока я блистал двумя рядами золотых пуговиц и новыми, приятно поскрипывающими хромовыми сапожками. Но рассказ мой вовсе не о хромовых сапожках и шинелях с золотыми пуговицами. Рассказ мой об идиотах. Конечно, идиотов и на гражданке хватает, но в армии они как-то особенно заметны. Черт его знает почему. Среда там что ли такая? Конечно же, светлые головы встречаются намного чаще, однако, повторяю, Рассказ мой не о светлых офицерских головах, а наоборот об идиотах. С одним из них, майором Чумаковым, моим непосредственным начальником и дирижером, благо мне удалось перевестись из роты в оркестр, я имел счастье общаться целых 13 месяцев. Чумаков был как раз из той породы людей, которые поначалу абсолютно нормальны и только попав в душные армейские объятия, трансформируются в дебилов. При этом он не слыл ни жестким, ни злопамятным, ни мстительным, ни коварным. Нет, просто за ним прочно закрепилась репутация идиота, и он достойно подтверждал эту репутацию каждый день. Послав на меня запрос в батальонную канцелярию, написал: прошу зачислить такого-то в полковой оркестр ВЧ номер такой-то в качестве ефрейтера конференции, майор Чумаков. А второй идиот, сидевший в канцелярии, оформил этот идиотизм уже документально, сделав в моем военном билете воистину историческую запись: воинская специальность ефрейтер конференции. Одним словом, написал: обратите внимание, сижу я как на лавочке близ казармы, курю себе потихонечку, никого не трогаю и вдруг. Что такое? Не как Савельев. «Валера!» На гражданке он стал ходоком по бабью, и, очевидно, для того, чтобы поддержать нелегкое свое реноме, а может просто, чтобы не терять практики, поступил в медицинский институт на отделение гинекологии. В той прошлой жизни он выглядел пижоном, однако то, что я увидел с пижоном, не имело ничего общего. Передо мной полулежало, полустояло жалкое, забитое создание. «Савельев, ты что ли?» — не поверил я. Он кивнул, осмотрел себя с ног до головы и, дав мне вдоволь насладиться увиденным, укоризненно произнес... Видишь, какой я стал? Как будто его призвали в войска исключительно по моей личной инициативе. Ты же учился в институте, удивился я. У вас же военная кафедра. Какая кафедра? О чем ты говоришь? Заморалку загребли, махнул рукой Валера. Честно говоря, глядя на Савельева, трудно было представить себе женщину, добровольно согласившуюся разделить с ним ложе, даже обладая очень сильным воображением. Я себе пальцы отрублю, вдруг занудил он. Топор я уже приготовил, да вот решиться, пока не могу, все равно отрублю. Или повешусь. савелевская дилемма отрубить пальцы или повеситься вовсе. не вдохновляло. К тому же я почувствовал прилив человеколюбия, и мне захотелось ему помочь. — Валер, — осторожно спросил я, — ты ведь играешь на гитаре? Ну что значит играю скорбил Валера. — Так, в день в день три аккорда и капут, неважно. Но бздень день день можешь, день день могу, все еще не догадываюсь, куда я клоню, сказал Валера. А если надо будет, сможешь гитару привезти? Ну дык, ответил Савельев. Я посмотрел на часы, Чумаков еще в оркестре. Но ну, может уйти? Ладно, сказал я, вставая. Завтра здесь же в это время. Усек? А как же с пальцами? Снова занудил Валера. Топор то уж заготовлен или повременить пока? Но я уже был относительно далеко и решил не отвечать. Чумакова я нашел в оркестровом классе, он сидел у фортепиано и страстно. набрасывал ноты сочиняемого им марша. На стене напротив висел портрет Буденного, восседающего на лошади. И когда у майора возникала творческая заминка, он обращался взглядом к портрету, видимо, черпая свое вдохновение из огромных маршальских усов, а может, и из лошадиной морды. Потрясенный величественной картиной созидания, я несколько минут почтительно молчал, а потом благоговейно, чтобы не нарушить торжественность тишины, спросил «Товарищ майор, А Шаров, когда увольняется в запас? Через неделю, ответил Шумаков, несколько недовольный тем, что я оторвал его от музы. В чем дело-то? Да вот случайно знакомого встретил. Он на гражданке на танцах играл. А на чем играл? Ну, я же говорю на танцах. Да я понимаю, что на танцах. А на чем конкретно играл? Еб -ты? А, -а, а, вот на гитаре как раз и играл. На гитаре, говоришь, заинтересовался мой начальничек. «Это хорошо, что на гитаре. Гитаристы нам очень нужны, и хронически не хватает. Тем более, что и Шаров уходит, ептать». «Ну так и я про то же, товарищ майор», — подтвердил я. «Шарову-то не будет скоро, а гитаристы сами, гетти, нужны». «А где он служит, твой корешок?» — спросил Чумаков. В танковом батальоне. Через неделю Савельев был переведен в оркестр. Так, сказал майор, прощупывая Савельева глазами. Так-так-так, ну-ка давай, рядовой, сыграй. На чем? тупо спросил Валера, помаргивая глазками. Как на чем? удивился Чумаков. Ты же у нас гитарист, ептит? Гитарист, гитарист! горячо подтвердил я, так как Валера, оказавшись в непривычной для себя обстановки, временно лишился дара речи. Убедившись, что от Савельева он ничего не добьется, майор стал обращаться к нему через меня. Скажи ему, чтобы он сыграл, попросил он. Товарищ майор просит сыграть, перевел я упорно, продолжающему молчать Савельеву. Тот в ответ. засопел. Прошло минуты две. Ну чё, молчит ты нахмурился, Чумаков. Чё, не мой, ёптить? Он молчит, потому что у него гитары нет, объяснил я. Когда призывали, не додумался взять ее с собой. Решил, наверное, а зачем в танке гитара? Как же я прослушаю без гитары, ты, ёпть? Задал вполне разумный вопрос чумаков. Очевидно, в этом мгновении идиот из него вышел, но тут же вернулся обратно. Без гитары, конечно, как же прослушаешь, согласился я. Без гитары никак не прослушаешь. Савельев перестал моргать и уставившись в потолок, бессмысленно ухмыльнулся. Майор начал нервничать. "Ну что, Савельев, так и будем через третье лицо общаться?" Раздраженно спросил он. "Зачем через третье лицо?" Неожиданно оживился Савельев. «Я и сам могу». «А раз можешь, еще больше, — раздражался Чумаков, — ответь мне на тонкий вопрос. На хера мне гитарист без гитары ептать?» Но Савельев снова затнулся. «Товарищ майор, решил я взять инициативу в свои руки, гитара у него дома. Точнее, не у него, а у его приятеля. Он ее продал. Я думаю, его надо отпустить, он денег раздобудет и перекупит гитару обратно». Но ну и сколько тебе понадобится времени?» Обратился Чумаков к переминающемуся с ноги на ногу Савельеву. А тот словно воды в рот набрал. Молчит и все. «Я думаю, дня три», — Бойко ответил за него я. «Пока денег раздобудет, ну то да сё, дня три, не меньше, да». Майору позарез нужен был гитарист. И, махнув рукой, он выписал увольнительную на трое суток. Потрясенный Савельев собрался в поездку. «Без гитары не возвращайся», — напутствовал его я. «Гитару-то я достану», — возбужденно шептал Валер. «А дальше-то чё?»